Ночь в реанимации. Рассказывает знакомый врач-реаниматолог, за отделением. «Тут недавно моя маман, человек от медицины далёкий, сподобилась провести ночь в реанимации в одной из питерских фабрик здоровья. Ничего серьёзного, плановая операция, просто немного затянулась. Из уважения к возрасту решили до утра подержать под присмотром. Море новых впечатлений с утра выплёскивается наружу, на меня. Ты представляешь, какая у них работа? Ночью человека спасали». Сижу молча, хотя никакого желания выслушивать рассказы о том, с чем встречаешься каждый день, нету. Особенно после дежурства. Маман продолжает. «Я смотрю, все забегали, покатили какую-то тележку. Доктор кричит, быстрее, мы его теряем». Тут уже я не выдерживаю. «Мама, пожалуйста, я тебя очень прошу, не пизди». «Что за фантазии у тебя после наркоза? Ни в одной реанимации ты такого крика не услышишь». Ты можешь услышать многое, ты можешь обогатить свой лексический запас, но такого ты никогда не услышишь. Бывает, нервные врачи кричат, «Девчонки, все сюда, тащите аппарат!» Ну и вдобавок пару слов-паразитов, определяющих состояние пациента. Чаще всего то слово, которое выражает в русском языке всё. Но у нас обычно всё происходит молча, зачем остальных больных пугать? Никто не суетится под клиентом, вернее, над клиентом. «Ты что, меня за дуру держишь? Сама слышала». «И не только я. Вот у соседки спроси. Нас утром вместе в палату перевели». Спросить сил не было, соглашаюсь. Пусть будет так. Тут на днях приходит коллега устраиваться на работу. Сам давал в сети объявление о том, что требуются врачи. Интересуюсь, кто, откуда. Оказывается, работает в реанимации в той самой больничке. Обычно такие ситуации настораживают. Не очень молодой врач уходит с привычного места». «Интересуюсь причиной, там, по идее, спокойней, да и в зарплате у нас, скорее всего, потеряешь». «Даже не скорее всего, а наверняка». Но товарищ объяснил. «Знаете, не могу там работать, публика там просто, извините, ёбнутая». «А это правда, что там можно услышать крик, мы его теряем?» «Правда, там ещё и не такое услышишь». «В общем, убедил, причина понятная». «Иди, — говорю, — подписывай заявление». «Плохо, теперь придётся перед матушкой извиниться».